Надеюсь, я буду иметь возможность последовать совету врачей и поехать и этим летом для исцеления туда, где я обрел его два года тому назад, как Ваше Величество изволили милостиво напомнить в высочайшем повелении от 29 апреля. В Турции дела принимают угрожающий оборот и могут потребовать усиленной дипломатической деятельности, но из всех европейских держав Германия всегда будет в наиболее благоприятном положении. И долго... или, во всяком случае, дольше других останется в стороне от тех осложнений, которые угрожают европейскому миру на почве восточного вопроса. Речь идет о событиях, связанных с восстаниями в Черногории, Болгарии и Сербии против турецкого владычества. Поэтому я не теряю надежды побывать в Киссингене через несколько недель и почтительно прошу Ваше Величество благосклонно принять мою нижайшую благодарность за милостивое попечение обо мне. Фон Бисмарк. «Я искренне рад, что надежда посетить Киссинген, выраженная в драгоценном вашем письме от 2 числа сего месяца, оправдалась. От души приветствую вас в моей стране и лещу себя приятной надеждой, что ваше столь драгоценное для империи здоровье будет снова восстановлено целебным источником Баварии. Дай бог, чтобы исполнилось общее желание всех немецких государей о сохранении мира, и чтобы вы, любезный князь, могли таким образом воспользоваться необходимым для вас отдыхом от напряженной работы и волнующих вас забот. Целую руку, княгини и посылаю вам, любезный князь, самый сердечный привет. Остаюсь всегда вам доброжелательным и искренне преданным другом. Людвиг Берг, 18 июня 1876 года. Киссинген, 5 июля 1876 года. К сожалению, политика не дает мне полного покоя, столь необходимого при пользовании водами. Бесплодные труды дипломатов вызваны не действительной опасностью, угрожающей миру, по крайней мере в отношении Германии, а общим тревожным состоянием и беспокойством. Труды эти и не могут быть плодотворны до тех пор, пока борьба в пределах Турции не приведет к какому-нибудь решению. Чем бы она ни кончилась, Соглашение между Россией и Англией всегда будет возможно при наличии искренности с той и другой стороны. Постольку и до тех пор, поскольку и пока Россия не стремится овладеть Константинополем. Гораздо труднее будет примирить на долгое время интересы Австро-Венгрии и России. Впрочем, до сих пор между обоими императорскими дворами еще не нарушено согласие, и я твердо надеюсь заслужить высочайшее одобрение вашего величества, почитая поддержание этого согласия главной задачей германской дипломатии. Германия была бы поставлена в весьма затруднительное положение, если бы ей пришлось выбирать между этими двумя столь дружественными ей соседними державами. Я уверен, что поступаю в духе вашего величества и всех немецких государей, отстаивая в нашей политике тот основной принцип, что Германия может добровольно принять участие в какой-либо войне, не иначе как для защиты бесспорных немецких интересов. Смею думать, что пока турецкий вопрос не выходит за пределы Турции, он не затрагивает таких интересов Германии, из-за которых ей стоило бы воевать. Точно так же борьба между Россией и одной из западных держав или обеими может разгореться без того, чтобы Германия была вовлечена в нее. Положение было бы гораздо затруднительнее в случае разногласий между Австрией и Россией. Но я надеюсь, что свидание обоих монархов в Рейхштадте будет плодотворным и послужит к упрочению их дружбы. Свидание императоров Австрии и России, 8 июля 1876 года.